В письме Тургеневу от 7 мая 1821 года он писал, «Дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтобы они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут искателя новых впечатлений». Минутные младости, минутные друзья и искатель новых впечатлений цитатой из Элегии погасло дневное светило. Соединяя их с денежными просьбами, Пушкин сознательно сталкивал два мира — поэзии и жизненной прозы. Поэт оказывался причастен обоим. Борьба за права литератора предстояла жестоко и длительная, прежде чем Пушкин в конце концов ее выиграл, заложив основы профессиональной литературы и авторского права в России. Первая поэма Пушкина вышла, когда он уже был на юге. Она разошлась с огромным материальным успехом. Московский телеграф позже писал. «Руслан и Людмила» явилась в 1820 году. Тогда же она была вся раскуплена, и давно не было экземпляров ее в продаже. Охотники платили по 25 рублей и принуждены были списывать ее. Примечание. Московский телеграф. 1828 год номер 5 страницы 77-78. Однако из весьма значительной выручки Пушкин не получил почти ничего. Львиная доля досталась издателю Гнедичу. Некоторые исследователи склонны упрекать Гнедича в недобросовестности. Гессен Книга-издатель Александр Пушкин. Ленинград, 1930 год, страница 34-35. Однако по представлениям той эпохи Гнедич не сделал ничего предосудительного. понятие литературной собственности тогда не существовало, и издатель любой поэтической антологии спокойно клал в карман деньги за стихотворение не только мертвых, но и живых поэтов. Издательский труд считался низким и подлежащим денежной компенсации. Поэзия же могла бы быть гонораром лишь унижена. Характерно, что в журналах XVIII века переводчикам платили гонорары. Поэт же обиделся бы, если ему предложили деньги. Не продается вдохновение. Тот же Гнедич, издавая произведения своего друга Батюшкова, Из 15 тысяч рублей, которые принесло издание, выплатил автору лишь две тысячи, а остальные взял себе. Никому не пришло в голову упрекнуть его. Пушкин, однако, чувствовал себя литератором нового типа и не хотел мириться с любительством и непрофессиональностью в издательских делах. В письме Гречу От 21 сентября 1821 года, предлагая свою вторую поэму «Кавказский пленник» в обход Гнедича, который очень обиделся, он писал, иронически подчеркивая деловой характер отношений, поэт-издатель. Хотел было я прислать вам отрывок из моего «Кавказского пленника», да лень переписывать. Хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в восемьсот стихов, стих шириной четыре стопы, разрезана на две песни. Дешево отдам, чтоб товар не залежался. Гнедич сумел отстранить других возможных издателей, можно предположить, что им руководило не корыстолюбие, а честолюбивое желание выступать в роли покровителя и издателя Пушкина, и вторая поэма снова доставила автору 500 рублей гонорара, а издателю, видимо, около пяти тысяч. Примечание. Гессен. Книга издатель Александр Пушкин. Ленинград. 1930 год. Страница 40. Однако в конечном итоге Пушкин восторжествовал. С помощью своего друга Вяземского, который выступил как издатель третьей поэмы, «Бахчисарайский фонтан», Пушкин добился исключительно высокого по тем временам авторского гонорара. Русские журналисты, охваченные полемикой о романтизме, вызванной этой поэмой Пушкина и предисловием к ней Вяземского, одновременно особо отметили гонорарную сторону как начало европейского отношения к поэзии в России. Два лица поэта, в его отношении к литературному делу еще не совмещались. Им предстояло слиться в одно на следующем реалистическом этапе пушкинского творчества. Пребывание в Кишиневе отмечено особенной широтой связей Пушкина с декабристским движением. Дислоцированная на юге вторая армия генерала Витгенштейна была прибежищем наиболее решительных элементов Союза благоденствия. Европа Замершая после падения Наполеона переживала новый революционный подъем. В России быстро крепло освободительное движение. Пушкин с головой погрузился в эту атмосферу. Однако, в отличие от Петербурга, он уже не был учеником, стучащимся в двери избранных. Он ощущал себя поэтом и стремился определить свое место, место поэта среди граждан. Обстановка, в которую попал Пушкин в Кишиневе, отличалась от Петербургской прежде всего тем, что это была обстановка действия. Отзвики революций, потрясавших в это время Южную Европу, Испанию, Грецию, Неаполь, Пьемонт, доносились сюда гораздо непосредственнее. А когда в январе 1821 года вспыхнуло восстание в турецкой Молдавии под руководством Владимиреска, вслед за которым 22 февраля генерал русской службы, сын молдавского господаря, грек и Ипсиланти, переправился через пруд, границу России и Турецкой Молдавии, и, прибыв в Яссы, призвал греков атаманской империи к общему восстанию, Пушкин оказался в самом центре событий. Декабристы как и вообще широкие круги русских либералов, надеялись, что Россия, выполняя полуофициальное обещание Александра I, вступится за единоверных греков и тем самым окажется втянутой в освободительную войну народов против тирании, что неизбежно отзовется и на ее внутренней политике. Пушкин ждал войны и готовился принять в ней участие. Он начал изучать турецкий язык, умолял друзей приостановить хлопоты о его возвращении в Петербург, в эти дни он исключительно тесно общается с кишиневскими кругами греческих инсургентов. В начале марта 1821 года он писал, видимо, декабристу Давыдову, «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствие, важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала, и провозгласила свою свободу. Я видел письмо одного инсургента. С жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя и Восторг духовенства и народа и прекрасные минуты надежды и свободы. Восторг умов дошел до высочайшей степени. Все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего Отечества. В Одессах Я уже не застал любопытного зрелища. В лавках, на улицах, в трактирах, везде собирались столпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско Счастливца и Псиланте. Греческое восстание не только обогатило Пушкина переживаниями политического энтузиазма, прекрасными минутами надежды и свободы, оно доставило ему возможность вблизи наблюдать важнейшие политические события эпохи, видеть их под оплеку и оборотную сторону. Это был один из тех уроков, которым Пушкин обязан поразительным даром ясного государственного мышления, изумлявшим в 1830-е годы иностранных дипломатов в Петербурге. Пушкину пришлось наблюдать трагический раскол в лагере восставших, кровавый конфликт между интересами крестьянской по составу армии Владимиреска и аристократического руководства и Псиланти, осложненный национальными противоречиями между молдаванами и румынами с одной стороны и греками с другой. Он был наблюдателем сложных отношений между руководством восстания командованием Второй русской армии и деятелями тайных обществ в России. Именно эти события, видимо, были причиной приезда в Кишинев Пестеля. Пушкин имел в это время с Пестелем разговор метафизический, политический, нравственный и прочие. «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю», — записал поэт в Кишиневском дневнике. Вместе с Пестелем он принял, видимо, участие в переговорах с руководителями греческого восстания. Много лет спустя, в 1833 году, Пушкин записал в дневнике исключительно интересные детали дипломатической деятельности Пестеля, свидетельствующие об осведомленности поэта Развитие событий вызвало глубокое разочарование Пушкина в Ипсиланте. Если наблюдение за ходом греческого восстания подвело Пушкина к размышлениям над трагической для декабристов проблемой соотношения народного движения и революционности просвещенного аристократического меньшинства, то личные свойства и способствовали разочарованию в романтическом культе великого человека. Позже в «Черновиках» поэмы «Езерский» Оправдывая свое обращение к простому, невеликому человеку, Пушкин записал, «Зачем ничтожных героев? Что делать? Я видел и Псиланте, Паскевича, Ермолова». Однако наибольшее значение для Пушкина в этот период имело тесное общение с Орловым и группировавшимися вокруг него кишиневскими декабристами, особенно Раевским. Орлов прибыл в Кишинев летом 1820 года и принял командование 16-й дивизии. Он отклонил более выгодные служебные возможности, вызвав неудовольствие Александра I для того, чтобы получить в руки крупную самостоятельную воинскую единицу. Это было ему необходимо для реализации далеко идущих военно-революционных планов. «16 тысяч под ружьем! С этим можно пошутить!» писал Орлов Раевскому вскоре после получения дивизии. Примечание. Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. Москва, 1963 год, страница 225. Из контекста письма ясно, что Орлов говорил об участии в войне против Турции. Однако недавние разыскания «Ланды» Показали, что вмешательство в греческое восстание входило для Орлова в 1820 году в план русской революции. Примечание. Ланда СС. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России 1816-1821 годов. В книге «Пушкин и его время. Исследования и материалы». Выпуск. Первый. Ленинград. 1962 год. Страница 148-168. А также Ланда. Дух революционных преобразований. Москва. 1975 год. Страница 169-179. Орлов был участником Декабристского ордена русских рыцарей, организации, ориентировавшейся на тактику решительных действий. Первоначально он надеялся получить дивизию не на далекой границе, а вблизи от Москвы. Какая бы разница, ежели бы я получил дивизию в Нижнем Новгороде или в Ярославле. Я бы был как рыба в воде. Имея исходную базу в любом из этих городов, Орлов мог считать вполне реальным план похода на Москву, почти лишенную в ту пору внутренних войск. Не случайно у его единомышленника, графа Дмитриева Мамонова, строившего тем временем в своем колоссальном имении под Москвой подлинную крепость, снабженную артиллерией, которая могла бы быть великолепным опорным пунктом при проведении этой операции, тщательно сберегались знамя, врученное по преданию Мининым Пожарскому, и окровавленная рубашка царевича Дмитрия. Обе реликвии были исполнены смысла. Одна должна была бы осветить поход Орлова-Мамонова историческим ореолом, вторая — стать наглядным доказательством пресечения рода Рюриковичей и ничтожества прав Романовых на всероссийский престол. Однако при дворе уже не доверяли Орлову. Ему многократно отказывали в просьбах о назначении командиром дивизии и, в конце концов, дали соединение, стоящее на далекой пограничной окраине. Орлов сначала был обескуражен. Однако вскоре у него оформился смелый план связать греческое восстание с русским Ланда приводит не попадавшие в поле зрения историков исключительно интересные данные греческого историка Филимона, близкого к Ипсиланте, согласно которым в переговорах последнего с Орловым было предусмотрено, что если самовольное вмешательство Орлова в греческие дела вызовет гнев Александра I, и он в Петербурге будет объявлен вне закона, то есть в случае, если вмешательство Орлова спровоцирует начало гражданской войны в России, Орлов с русскими, то есть со своей дивизией, вступит в княжество как самостоятельный начальник, получив тем самым в Валахии и Турецкой Молдавии базу для начала революционной войны с петербургским правительством. При этом он, конечно, рассчитывал на поддержку других дивизий, пронизанный заговором армии витгенштейна и в определенной мере на поддержку таких военных деятелей как киселев ермолов раевский старший прибыв в кишинев орлов начал немедленно готовить свою дивизию к боевым действиям он сплачивал вокруг себя офицеров членов тайного общества преследовал и удалял аракчеевцев энергично завоевывал личную привязанность и любовь солдат Смотри, Базанов Владимир Федосеевич Раевский, Москва-Ленинград, 1949 год, страница 27-88. Орлов отнюдь не был фантазером и мечтателем, когда в 1821 году на Московском съезде Союза благоденствия в ответ на известие о том, что правительство захватило нити заговора, предложил план немедленных революционных действий. Такова была ситуация в Кишиневе, когда туда попал Пушкин. Ближайшее окружение Орлова — это майор Раевский, адъютант Орлова — Охотников, командир бригады в 16-й дивизии, генерал-майор, Пущин, все члены Союза благоденствия. Они же составляли в Кишиневе круг лиц, оказывавших в политическом отношении на Пушкина наибольшее влияние. Пушкин был запросто принят в доме Орлова. Он постоянный гость на обедах у него и столь же постоянный оппонент хозяина в непрерывных политических спорах, которые кипят в этом доме. Принят он здесь как равный, несмотря на разницу чинов и возраста. Жена Орлова, Екатерина Николаевна, писала брату Раевскому 23 ноября 1821 года. Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир Аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительство, совершенствуясь постепенно во дворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Примечание. Гершензон. История молодой России. Москва-Петроград, 1923 год, страница 34. Сравни. Письма Орловой тому же адресату. У нас беспрестанно идут шумные споры, философские, политические, литературные и другие. Мне слышно их из дальней комнаты. Пушкин в это время перечитывал проект «Вечного мира» Аббата Сен-Пьера в изложении Руссо. Вообще он проявлял тогда большой интерес к сочинениям Женевского мыслителя. Чтение это имело остро актуальный характер, поскольку затрагивало вопросы врожденной свободы человека, народного суверенитета, верховной власти народа, прав народов. Споры Пушкина с Орловым, сравнив в послании Гнедичу, с Орловым спорю мало пью, не были антагонистическими. Примечание. Смотри, Алексеев, Пушкин и проблема вечного мира. В книге Алексеев, Пушкин, Ленинград, 1972 год. Политический контекст интереса Пушкина к проблемам вечного мира связан был с тем, что господство реакционного союза, держав победительниц в войнах с Наполеоном, осуществлялось под лозунгом умиротворения Европы». Объявляя Наполеона демоном войны, Венский конгресс торжественно провозглашал вечный мир. Лозунг этот, не лишенный в 1815 году некоторой либеральной окраски, в дальнейшем превратился в программу защиты реакционного порядка против напора революционных сил. По словам Пушкина, идеи «Умиротворения» Миру тихую неволю вдар несли. Соответственно, носители революционного сознания в эти годы были, как правило, настроены воинственно. Симпатии западноевропейских либералов все чаще стали обращаться к Наполеону, а идеи революции и революционной войны оказывались тесно переплетенными. В этом случае. Война рассматривалась как средство защиты государственных интересов своей страны после того, как в ней утвердится свобода. Представление о том, что отношения между государствами лежат вне сферы морали, поскольку основываются на естественном праве, порождало наступательную концепцию внешней политики России после революции. Пестель, которая, например, у друга Орлова, Дмитриева Мамонова, приобретала откровенно агрессивный характер. В концепции Мамонова правительство революционной России, в традиции Наполеона, воспринимало и резко усиливало великодержавные моменты своей политики. Мамонов проектировал обширные территориальные захваты в Северной, Центральной и Южной Европе. Сочинение проекта «Выгодной войны против персиян» И вторжение в Индию. Примечание. Из писем и показаний декабристов. Санкт-Петербург, 1906 год. Страница 147. Орлов, давний соратник Мамонова по ордену русских рыцарей, видимо, отчасти разделял идеи своего друга. Пушкину, спорившему с Орловым и работавшему в эти дни над рукописью, посвященной вопросу вечного мира, свойствен был другой подход. Он отвергал мир, являющийся плодом союза монархов, и, опираясь на авторитет Руссо, предлагал вечный мир как результат союза революционных правительств. В своем наброске, цитируя слова Руссо о том, что путь к миру откроют лишь средства жестокие и ужасные для человечества, он заключал, очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, — революции. Вот они и настали. Примечание. Набросок Пушкина сохраняет живые интонации спора с Орловым. Заключительные слова. Знаю, что все эти доводы очень слабы, так как свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не выигравшего ни одной победишки, не имеет никакого веса. Конечно, ироническая переделка слов Орлова, адресованных другому мальчишке, не выигравшему никакой победишки, самому Пушкину. Смотри, Алексеев, Пушкин и проблема вечного мира в книге «Алексеев. Пушкин. Ленинград. 1972 год». Показательно, что в те самые дни, когда в доме Орлова Пушкин проповедовал вечный мир, он же написал стихотворение «Война», заканчивающееся словами «Что ж, битва первая еще не закипела». Революционная война, в данном случае освободительная война греков, была для него не отрицанием мира, а путем к единственно возможному уничтожению войн. Для Орлова, как и для многих других декабристов, свобода должна была открыть, подобно французской революции XVIII века, тур войн, цель которых – государственное величие России. Для Пушкина свобода несла мир». Однако центральными вопросами, обсуждавшимися в кружке Орлова и в доме Кираевского, были внутренние вопросы России. Политические настроения Пушкина в эти месяцы хорошо рисуют бесхитростные записи в дневнике его сослуживца Долгорукова. Здесь читаем. Пушкин ругает правительство помещиков, говорит остро, убедительно. «Пушкин вдруг отпустил нам следующий...» Силогизм. Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гешпанский тоже. Нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх. Глубокое молчание после этих слов. Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствии его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия, штатские чиновники под и воры, генералы скоты и большую частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надо бы на всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том первый Страница 360-361. Записи от 30 апреля, 27 мая и 20 июля 1822 года. Настроения эти отразились в творчестве поэта. Постоянное общение с Орловым, Раевским и другими кишиневскими декабристами, делает Пушкина подлинным выразителем политических идей наиболее радикальных элементов в декабристском движении 1821-1822 годов. Он решительно заявляет себя сторонником идеи тирана убийства, все с большей настойчивостью обсуждавшейся в конспиративных кругах. Пушкину не сиделось в Кишиневе, и генерал Инзов, относившийся к нему с трагической заботливостью, охотно отпускал его в отлучки. Местом частых посещений Пушкина было имение Давыдова, каменка вблизи Киева. Бывал он и в Тульчине, проезжал через Васильков. Примечание. Тульчин и Васильков — центры декабристских организаций Юга. Поездки эти укрепляли его личные связи с южными декабристами. Политическая лирика, созданная поэтом в это время, определила его особое положение в кругу декабристов. Такие стихотворения, как «Кинжал», «Наполеон», «Гречанка верная, не плачь, он пал героем» выражали тесную связь Пушкина с политическими заговорщиками. Но в еще большей мере об этом говорили послания Давыдову, меж тем, как генерал Орлов, или генералу Пущину, в дыму, в крови, сквозь тучи стрел. Если первые представляют собой агитационно-политические стихотворения, обращенные к широкой аудитории, то вторые — конспиративные послания от одного заговорщика другому. Они написаны языком намеков, политической тайнописью. В одном случае основанной на условных словечках дружеского кружка политических единомышленников, в другом — на конспиративном языке масонов, так как стихотворение обращено к собрату Пушкина по кишиневской ложе, о тесно связанной с декабристами.